Глава 9. Катерина. «У него была девушка, у этого лоботряса и имелась подружка. И, наверное, это нормально, заводить отношения в 20 с чем-то, но почему-то никак не укладывалось в голове, что такой мог искренне проникнуться симпатией к противоположному полу. Мне казалось, что Андрей и чувства — это просто параллельные прямые, которые, согласно законам, никогда не пересекутся. Возможно, таким мыслям способствовал тот образ жизни, который он вел. Ведь Белов не был скромным, серьезным, а он, наоборот, всячески демонстрировал свою обильность, подкатывая не только к сокурсницам, но и к молодым преподавательницам. В общем, репутация у него была так себе, хотя он-то с гордостью заявлял, что является ловеласом. Я считала, что Белов просто бабник. Впрочем, а какая мне разница? Ситуация, конечно, неприятная возникла, но, к счастью, я успела вовремя уйти, оставив этих двоих разбираться между собой». Надеялась, что его гламурная кукла своими полукилометровыми ногтями как следует добавит красок в физиономии Андрея, отбив желание распускать руки. Надо срочно было переключиться, выбросить из головы Белова все его выходки дурацкие, сколько их еще будет. Хотелось бы верить, что ни одной, но... Понимала, что все лишь начинается. А пока у меня и без него было много забот. Потому я поспешила в магазин и была очень удивлена, встретив там своего соседа. «Нет, он точно меня преследовал». «Только сталкера личного мне не хватало, конечно». «Что ты здесь делаешь?» Почти по слогам произнесла я, видя, как Макс глупо улыбается, прячу за спиной букет желтых цветов. «То есть тебя не интересует совсем, откуда я узнал, что ты работаешь в этом месте?» Вопросом на вопрос начал он разговор. Я лишь плечами, пожалуй, совсем растерявшись. Слишком много внимания в последние дни было ко мне, и это начинало напрягать. Привыкшая быть интровертом, я очень не хотела выходить из зоны комфорта, И чем больше кто-то вторгался в личное пространство, тем больше я желала спрятаться в свою скорлупу. «Дед сдал», — хмыкнула я. «Или бабадуня, решившая, что мне пора замуж и рожать?» «Дед твой очень милый, кстати. Да, разговорились немного. Он и пожаловался, что ты вколываешь, как проклятая, за три копейки». «Врет он все. За пять и пару банок тушенки. Итак, что ты здесь делаешь?» — с недоверием переспросила я, откровенно смущаясь. «Не стоило ему приходить». Своим визитом он сбил меня с толку. К тому же любопытных хватало во все времена. И вот они все разом почти прилипли к маленькому окошку, разглядывая нас. Даже представлять не желала, что начнется после. Проще сразу переехать в соседний город. «Решил тебя поддержать после инцидента утром». Сменяя дурашливый тон на серьезный, промолвил Макс уверенно. «Что у вас за отношения с тем придурком?» «Нет между нами никаких отношений. Мы просто терпеть друг друга не можем. Он считает меня занудой, а я его...» Впрочем, бог с ним». «Мне показалось, что ты его интересуешь, и парень явно приревновал». «Тебе показалось», — улыбнулась я соседу, собираясь пойти дальше, но Макс схватил меня за локоть, заставив взглянуть на него. «Кать, если необходимо будет, я готов», замолчал на мгновение, подыскивая нужные слова. «Стать моим парнем?» — прыснула со смеху в кулак, поинтересовавшись так прямо. «Я подумаю над этим», — перевел он все в шутку, смутившись до румянца на щеках. Мне, конечно, льстила его забота, но я как-то справлялась одна раньше, потому рассчитывала, что и дальше смогу. Привыкла быть одна, отвечать за себя. Слишком самостоятельная? Возможно. Но когда твоя семья один дед, наверное, любой рано повзрослеет. Я с первого класса готовила ужины, дожидаясь его с работы. Чистила картошку, срезая безжалостно половину клубня. Дедуля лишь улыбался, понимая, что я стараюсь, и у меня обязательно все получится, но в будущем. Я дралась с теми, кто обзывал меня во дворе и в школе сиротой. Хотя такой не была, но обида душила. Да, у меня имелись родители, но не всем везет с ними. Отец по особым случаям являлся обычно, когда у него заканчивались деньги, или очередная женщина выталкивала его за дверь с чемоданом. Мать я видела всего-то пару раз. Наверное, нуждалась в ней, но эти воспоминания такие мутные, что и пыль стряхивать с них особо не хотелось никогда. «Договорились, а теперь мне пора работать». Подытожила я, получая из рук Макса букет. Эти желтые тюльпаны стали, пожалуй, самым ярким пятном в моей жизни за этот день. Улыбнулась цветам, словно ласковым лучам солнца, и, ловя любопытствующие взгляды девчонок, потопала в магазин. Они наверняка уже зачислили Макса в принцы, решив, что его белоснежный конь припаркован с торца. Уверенным шагом вошла внутрь, кивнув всем в знак приветствия. Выражение их лиц тут же сменилось на кислое, словно все разом проглотили связку лимонов. И надо было предвидеть, что день, начавшийся так паршиво, закончится тоже на минорной ноте. Однако я лишь пожала плечами. Прошла в подсобку, решив переодеться. Но вот тут-то и ждал меня контрольный в лоб. Точнее, главный сюрприз. Галина Васильевна буквально ворвалась следом. Запыхавшись, на минуту-другую пыталась отдышаться, тряся перед собой листом бумаги, как веером. А потом деловито кашлянула в кулак и выдала. «Морева, подпиши приказ». «Какой?» — нахмурила я брови. «Неужели решили поднять зарплату?» Верила слабо, конечно, но чудеса же бывают иногда. «А об увольнении?» — протараторила она, размахивая передо мной документом. «Прислали вот недавно». «Как так-то? Галина Васильевна, меня нельзя увольнять?» Пискнула я жалобно, будто бы от нее что-то зависело. «Ага, нельзя. Мне вот тоже в отпуск нельзя в декабре. А придется. Подписывай давай». Сунула она мне в ладони шариковую ручку, нависнув сверху скалой. «Тебе даже две недели отрабатывать не придется. Все улажено». «И чему вы радуетесь?» — хмыкнула я, выхватив у нее лист. Утоните же в грязи!» «Ничего!» — всплеснула она руками. «Как-нибудь справимся. Ты нос не вешай, рассчитаются с тобой». «Чем?» — начала я злиться. В голосе слышались стальные нотки, но кто бы знал, каких усилий мне требовалось, чтобы не разреветься от обиды. «Чаем в пакетиках, да? Мне за квартиру платить нечем в этом месяце!» — обхватила я виски, пытаясь прийти в себя. «Катя!» Расправила она плечи, гордо вскинув подбородок, а потом оглянулась на дверь, зловеще прошептав. «Вот не надо было хамить людям!» «Каким людям?» Также прошептала я в ответ, сама не понимая, почему, собственно, мы и так. «Важным!» Ткнула она пальцем в потолок, будто бы это должно было мне все объяснить. Не просто так шустро бухгалтерия сработала. Покачала она головой, словно знала, кто стоит во главе этого заговора. «Молодцы, пусть не забудут выписать себе премии!» прорычала я, черкнув яростно подпись, представляя, что вывожу собственную фамилию не синими чернилами, а кровью того, от кого исходила инициатива моего увольнения. Галина Васильевна с довольным видом забрала приказ и покинула подсобку, оставляя меня с тягостными мыслями. «По крайней мере, я перестала думать о Белове, и вся эта история с ним в тот миг показалась просто пшиком. Кажется, у меня наступают действительно тяжелые времена». Отсутствие работы равнялось выселению из коммуналки, и что делать, я просто не знала. Кому же так помешала какая-то уборщица? Хотелось бы мне знать, но где искать ответы?